В небе летает какая-то гадость, в которую почти невозможно попасть. Даже не одна, а целых две гадости. Колчак, расставив ноги, стоял на палубе славы и смотрел, как два аэроплана кружат точно вороны над его кораблем. Разве что не каркают. Снижаясь, один из них зашел на корабль на малой высоте. Видно было стрекозинное лицо пилота, совершенно нечеловеческое. Несколько офицеров, вскинув руки с револьверами, принялись отчаянно стрелять по аэроплану. Мимо, мимо, мимо. Пилот как будто не замечал этого. На мгновение иллюзия показалась абсолютной реальностью. Там, в воздухе, не человека, а какое-то странное и жуткое существо, лишь отдаленно имеющее сходство с человеком. Оно не понимало опасности или же пренебрегало ею, потому что чувствовало свою неуязвимость. Спокойно, не спеша. пилот сбросил на корабль две бомбы и сразу взмыл ввысь. Он даже не обернулся, чтобы посмотреть, какой эффект произвели его действия. Два водяных столба взлетели в воздух. Один — подаль от корабля, другой — рядом с самым бортом. Холодная вода ворвалась в рубку через выбитое стекло, окатила Колчака и Тимирева, швырнул их переборки, так что оба едва удержались на ногах. Голчак первым пришел в себя, оттолкнул Тимирева, выпрямился и сердито спросил. «Почему прекратили стрельбу? Ворон в небе не считать, продолжать огонь!» Тимирев передал адмиральский приказ в мегафон, и над славой раскатилось. «Ворон не считать, стрельбу продолжать!» Второй аэроплан, снижаясь, приближался к кораблю. Разгневанный беспорядком, боцман выбрался на палубу с двумя ракетницами и прицелился в аэроплан. рядом вился молодой матрос беспокоился советовал под руку по керосину его бей петрович по керосину он у него в моторе как в авто не учи ученого пробурчал петрович на воде ракетницу летучая тень снова накрыла корабль дьявольски щурясь боцман выстрелил а затем развернувшись вторую ракету пустил аэроплану в догонку фейерверком рассыпалась ракета под его мотором Почти в тот же миг одна за другой взорвались сброшенные с летучей гадости бомбы, и новая волна шибанула по кораблю. Но это уже было неважно. «Попал, Петрович!» — поднимаясь после падения, потирая синяк на ноге, — закричал матрос. «Попал, глядь!» Аэроплан остановился в воздухе, мотор летучего аппарата расцвел оранжевой кляксой и заглох. Неуклюже клюнув носом, аэроплан рухнул в море, и только кривулина темно-серого дыма отметила его последний путь в воздухе. «Попал! Ура!» – разнеслось по кораблю, и вдруг эхом с берега послышалось далекое ответное «Ура!». Солдаты Меликова поднялись из окопов, запорошенные первым снегом, и бросились в атаку. Пушки на славе замолчали. Теперь дело было за берегом.